Глава 33. Мама. Почему ты не оставил сообщения для мамы? Решил уйти, не попрощавшись, как трус? Если все в ваших отношениях так прекрасно, как ты считаешь, то почему ты не сказал ни слова «для мамы», хотя не поднился записать целый ролик для незнакомых тебе людей? Ну вот, только претензий собственной совести ему для полного счастья не хватало. Герман достал смартфон, уселся поудобнее, включил камеру... «Здравствуй, мама», — сказал он, глядя в объектив. Возможно, отношения с матерью были не уж и радужными, как он привык считать. Просто так было удобнее жить. Она посвятила себя заботе о сыне, любила его, это правда. Нет, это не просто правда, это аксиома, не требующий доказательств, отправная точка их отношений. Но постоянная гиперопека, порой экзортированная забота, были ли они бескорыстными, или это были инвестиции в будущее? О чем она на самом деле тревожилась? О нем или о своих инвестициях? Припомнились запреты играть на улице, заводить друзей. У него даже никогда не было велосипеда или самоката. Ведь это слишком опасно, не правда ли, сынок? Что мог возразить маме хороший сын? Они много общались. Она даже была его другом, но старшим другом. Для прочих друзей в их отношениях не было ни места, ни времени. Мама в молодости была красива а он был единственным ценителем ее красоты. Это для него она старалась выглядеть молодой и привлекательной. Он стал ее единственным мужчиной. В подростковом возрасте ему это льстило. Все родители закладывают в нас программу на будущую жизнь. Одни вколачивают ее ремнем, другие – страхом и деспотизмом. Мама Германа действовала, апеллируя к логике, совести и сыновнему долгу. Правили ли он осуждать ее за это? Ни при каких условиях, категорически нет. И все же, то, что происходит с ним сейчас, сию минуту, это его жизнь, и он вправе распоряжаться ею без оглядки на мать. Да, она посвятила себя ему, но это был ее выбор, ее жизнь. Нельзя же сделать человеку подарок, а потом всю жизнь контролировать, как тот этим подарком пользуется, да еще и требовать непрерывной благодарности. Надо признать, что такое поведение есть чистейший эгоизм. Конечно, она простительна нашим родителям. «Но только мы не обязаны играть в эту игру». Герман очнулся от размышлений, остановил запись видео на смартфоне. Почти полчаса длилась запись и только два слова «Здравствуй, мама». «Оставить» или «Удалить»? «Оставить». Его внимание вновь привлекла горка таблеток. Они теперь ждали его. Герман подошел к столу и сложил с таблеток рожицу, добавил ей улыбку. «Нет, не то». Спрямил улыбку косую черту сомнения или задумчивость лучше. Если бы у этих таблеток было сознание, о чем они бы сейчас думали. Возможно о том, что цель их существования быть проглоченными Германом, усыпить его. А если он этого не сделает, их существование окажется бессмысленным. Их же изобретали, производили, тратили на них ресурсы. Зря их купили, зря привезли на сферу. И только в его воле придать смысл их существованию, он для них спаситель. А кто придаст смысл его собственному существованию? Вдруг Герман с необычайной ясностью осознал всю чудовищность своего лицемерия. Хватит врать, он хочет жить. Хочет страшно, неистово. Он будет цепляться за каждую секунду возможности дышать, думать и даже страдать. Не должно быть так, чтобы вся энергия его души, его переживания, фантазии, идеи, мучения, страхи, его борьба за жизнь просто исчезли, как будто и не бывали, из-за минутной сопливой слабости. Неужели весь смысл его бытия в том, чтобы испытать такое жалкое поражение? Неужели моя мама читала мне книги, любила, не спала ночами, экономила на себя ради будущего счастья сына, делала все это зря? Убивая себя, он перечеркнет, и ее жизнь лишит смысла. Нет, не может он ее так предать. «А может, эта трусость говорит во мне?» Тем временем здравый смысл вновь напомнил о себе, начал нашептывать. «Приняв лекарство, ты просто сократишь время тревожного, мучительного ожидания развязки. Если тебе суждено умереть, не дождавшись помощи, то что ты потеряешь? Какие-то несколько жалких часов жизни, наполненных страхом, напрасными надеждами, разочарованием и наконец, страданием от неизбежного. Это, без сомнения, будут худшие часы в твоей жизни». Герман возразил доводом здравого смысла. «Но и пусть этих часов мне осталось меньше, чем пальцев на руке. Пусть это правда все, что твердит мне здравый смысл о страданиях и страхе. Но это моя жизнь, и я намерен прожить каждый час, каждую минуту ее со смыслом. Я прочувствую до мелочей каждое ощущение, испытаю этот мир до последней капли доступного мне. Только на крови смерти человек способен так смаковать каждый миг своего бытия». И я не откажусь по собственной воле ни от единого. Жизнь в страданиях — это тоже жизнь. Моя жизнь. Пряная, сочная, заправленная горечью, но такая настоящая. В конце концов, смерть — это тоже жизнь, а на финальные события моей жизни я не собираюсь его проспать. Герман решительно сгреб таблетки со стола. Куда бы их выкинуть? А вдруг он передумает, дрогнет и в последний момент все-таки предпочтет тихое забвение. Выбросить по-настоящему или оставить себе лазейку. Например, высыпать их в мусорную корзину. А потом, если приспитит, можно будет и достать. Одно дело философствовать и красоваться перед собой смелости, когда тебе еще жить и жить целых три или даже четыре часа. А как он поведет себя в конце пути? В самом конце. Рука вспотела, и таблетки стали липнуть к ладони. Тоже по-своему цепляются за жизнь. Надо принять решение. Опять та же дилемма. Опять этот проклятый выбор. Хватит, одернул он себя. Зашел в туалет и стихнул таблетки в унитаз, проводил их взглядом и смыл. Все, обратной дороги нет, прочь сомнения. Жизнь на миг стала такой восхитительно простой. Над головой послышался неунятный шум, что-то гулко бухнуло снаружи. Галлюцинации или опять духи Титаника расшалились? Внезапно сфера покачнулась. Что-то истошно заскрежетало под днищем. Судно дернулось и, похоже, сместилось. Неужели это конец? Сейчас он все-таки провалится в чрево Титаника и останется там навсегда. Станет еще одной мрачной легендой проклятого парохода. Отчаянное желание жить и смиренные равнодушие в ожидании прекращения страданий захлестнули его. Страх страхом, но любопытство взяло свое. Герман глянул в иллюминатор. Ничего, кроме черноты». Тогда он уселся за капитанский пульт и принялся осматривать пространство вокруг с помощью камер наружного наблюдения. Неожиданно заметил смутное свечение. Показалось, фантазия разыгралась. Но нет, свечение было реальным. Оно приблизилось, стало ярче, и, наконец, он смог разглядеть источник света. «Прожектор? Ура!» Герман несколько раз мигнул наружными огнями. Прожектор спасателей ответил ему. В этот момент сфера задрожала. За бортом послышался скрежет сминаемого или раздираемого металла. Рывок. И все разум стихло, а он почувствовал, что движется. Герман включил все прожекторы и прильнул к иллюминатору. Ему не показалось. Сквозь клубы взметнувшегося ила он видел удалявшиеся очертания Титаника. Герман впился в них взглядом. Это была именно та картинка, ради которой они спустились на дно океана. Та, которую он будет помнить до конца жизни, которую будет видеть в кошмарных снах, как бы ни старался выскости ее из памяти. Автоматически включился индикатор глубины, начался обратный отсчет.